Мотоцикл оказался маневренным и скоростным. Более двухсот километров, отделяющих Фукусиму от столицы Японии, я преодолел менее чем за два часа. Интересно, что полиция меня не преследовала, хотя я готовился к серьезной погоне. Но потом подумал, что, скорее всего, Якудза не станет напрягать полицию в столь пикантном деле и предпочтет решить проблему самостоятельно. Логично, кстати. Чем устраивать шоу в стиле американских боевиков с перегораживанием автотрасс? С вертолетами и перестрелками, которая непременно попадет в средства массовой информации, проще и разумнее устранить неприятность в моем лице тихо и незаметно, не привлекая лишнего внимания. Тем более, что деваться мне все равно было некуда. И Якудзе это было отлично известно. Что ж, в этом они были правы. Глава клана Ямагутигуми превратил зону фокусимы в завод по выращиванию смертельно опасных тварей, готовясь при их помощи захватить весь остальной мир. Он же послал меня и Виктора в этот рассадник монстров с единственной целью — выяснить, кто из нас лучше подходит для того, чтобы стать донором для производства новых чудовищ. Из-за него погибли Савельев, профессор Такеши, его жена и множество других ни в чем не повинных людей. И если я ничего не сделаю, то умрут еще очень и очень многие ни в чем не повинные люди. Я прекрасно помнил небоскреб клана Ямагутигуми и дорогу к нему — так что найти это здание не составило большого труда. Ружье я, отсоединив магазин, спрятал за пазуху, размеры позволяли, а коробчатый магазин просто засунул в карман. Думаю, разумная предосторожность, ибо в мегаполисе полицейские, которых в любом большом городе изрядное количество, могут не оценить мою привычку таскать с собой огнестрелы с повышенной убойной силой. Добравшись до центра города, наполненного вечно спешащими людьми, словно муравейник муравьями, Я, наконец, увидел здание, напоминающее гигантский прямой меч Сеноби, вонзившийся в нежную синеву небосвода. А еще я увидел, что это здание охраняется так, словно в нем сложены все драгоценности мира. Нет, с виду все выглядело вполне благопристойно. Никаких явных оцеплений, кордонов, бронемашин. Люди шли мимо здания меча, не замечая вокруг ничего необычного. Однако я сразу для себя отметил слишком уж непринужденные взгляды посетителей в кафе на другой стороне улицы, которых отлично было видно через стеклянную витрину. Также на соседних небоскребах на уровнях от второго до десятого этажа зависли несколько мойщиков окон на своих люльках. Как-то многовато и слишком низко для простого совпадения. Плюс возле самого небоскреба меча прогуливались мужчины и женщины в деловой одежде, которая в определенных местах немного оттопыривалась. Простой человек и внимания не обратит, но людям моего рода занятия и такие мелочи сразу бросаются в глаза. Короче, меня, несомненно, ждали, так как в прошлое мое посещение этого здания охраны вокруг было не в пример меньше. Что ж, ожидаемо. Глава клана уже стопроцентно был в курсе моих подвигов в зоне Фукусимы и принял необходимые меры. И это только снаружи здания. Представляю, что там внутри творится. Будь ты хоть суперменом из комикса... Дальше стеклянных дверей небоскреба пройти не удастся. И не факт, что получится вообще до них дойти. Но я не Супермен, а самый обычный сталкер из далекой Чернобыльской зоны, которому судьба надарила целую кучу непрошенных презентов, фактически превратив меня в мутанта. Недавно он еще один подкинула. Помнится, Джансен говорил, что когда я перешел в мир Каме, мое тело исчезло для видеокамер. И что в древности очень крутые ниндзя вовсю использовали этот метод, когда им было надо исчезнуть в одном месте и появиться в другом. Попробовать, что ли, как работает эта вариация шапки-невидимки? И я попробовал. Для начала я отвинтил крышку термоса и допил терпкий чай джанцина. Неплохой тоник для того, кто уже забыл, когда нормально спал, не считая состояния беспамятства. Получится ли то, что я задумал, не получится ли, а силы мне понадобятся. Пустой термос я выбросил в один из четырех контейнеров, стоящих неподалеку, с нарисованной на нем бутылкой. Надеюсь, что не ошибся, к разделению мусора в Японии подходят очень серьезно. А потом мне надолго закрыл глаза, вспоминая то ощущение, когда меня словно вышибло из собственного тела. Ну да, точно. Почудилось тогда, что я вышел из вагона на какой-то безлюдной станции и вижу в грязных, мутных окнах отъезжающего поезда людей, больше похожих на бесплотные призраки. Напомнится, видение такое промелькнуло перед глазами перед тем, как я увидел собственный труп, лежащий на полу. Такой же нереально бесплотный, похожий на сгусток тумана в форме человеческого тела. Я очень постарался представить, что сейчас, выйдя в тамбур, с усилием разжимаю двери вагона и на полном ходу делаю шаг вперед, туда, в размытую от скорости вселенную, которую Джан Цин назвал «Миром Ками». Первым, что я почувствовал, был холод, Точно я из влажного японского июля в московский декабрь шагнул. Я втянул в себя воздух, и миллионы мельчайших снежинок проникли в меня вместе со вдохом, мгновенно изнутри пронизав все тело от горла до ногтей. Странно, такого не было, когда я недавно очнулся возле собственного трупа. Может, если тебя вышибло в мерками, это одно, а когда сам туда приперся, это другое. Самое время было открыть глаза, что я и сделал. И прифигел изрядно. Да, это, несомненно, была та же самая улица небоскребов. И мой трофейный мотоцикл, и бачки с мусором, и люди, идущие по улице. Все это никуда не делось. Но сейчас я смотрел на них, словно изнутри мутного стакана, размывающего контуры и людей, и вещей, чего я видел их, будто слепленными из серого невзрачного тумана. Пешеходы и автомобили будто плыли в воздухе, медленно и неторопливо, освещенные нарисованным солнцем слишком красным для того, чтобы быть настоящим. Этот картонно нарисованный мир был непривычным, но удобным. Например, я без проблем пересек оживленную в моем мире улицу, без особого напряжения лавируя между медлительных, одинаково серых автомобилей, которые должны были ехать с приличной скоростью. Но там, в мире людей, а не призраков, где были свои законы, для меня пока неизвестные и непонятные. Хотя кое-что я уже знал а кое о чем догадывался по ходу дела. Например, на пешеходной стороне улицы находилось гораздо больше народу, чем за мгновение до того, как я перешагнул невидимый порог между мирья. Причем на первый взгляд эти серые, лениво движущиеся силуэты были одинаковыми. Но лишь на первый. Приглядевшись, я понял, что их отличает. Нет, не черты лица. Лиц у этих туманных созданий практически не было. Лишь размытые контуры бровей, носа, рта. И не одежда... Призраки казались облечёнными в одинаковые обрывки тумана. Просто внутри одних словно теплился крохотный огонёк свечи, у других же, их было большинство, эта искра света отсутствовала. Ясно. Те внутри кого ещё теплится язычок пламени живые, а те, у кого оно уже погасло в груди, камни умерших людей, не нашедших путь в страну такую. Хм, интересно. А я-то кто тогда? Жив ли я сейчас в понимании моего мира? И куда девается мое тело, когда я перехожу в эту картонную вселенную, находящуюся между страной мертвых и миром живых? Впрочем, эти философские вопросы вполне можно было оставить на потом, когда есть совершенно конкретная цель от размышлений об устройстве мироздания лучше временно воздержаться. Я помнил, что вход в небоскреб Якудза преграждали двери из толстого пуленепробиваемого стекла. Интересно, а как работает в этом мире бритва? Вроде при ликвидации троих неплохо себя показала, Не хуже, чем в мире живых. Надеюсь, со стеклянной дверью справиться как-нибудь. Но когда я приблизился к входу в здание, у меня возникла одна мысль. Двери тоже были похожи на туманные пластины. Я подошел к ним и шагнул вперед. Мне показалось, что я иду по дну реки сквозь толщу воды. Упругое сопротивление имело место быть, но я преодолел его почти без труда. Я оказался в вестибюле где вооруженных охранников было как мух на подгнившем трупе. Вернее, плотных сгустков тумана, похожих на людей, практически не скрывавших, что у них под полами среди расплывчатых пиджаков находятся короткие автоматы и пистолеты. Многие из них смотрели на меня серыми шариками без зрачков, при этом не видя меня. Люди чувствуют потустороннее. Те, кто находился поблизости, тревожно вертели головами, сунув руки под свои туманные пиджаки. Я усмехнулся. Внутри каждой серой фигуры теплился огонек. И я точно знал, стоит мне протянуть руку, погрузить ее в туман и сжать пальцами этот хилый язычок пламени, раздавив его, словно светляка. И в моем мире рухнет на пол боец Якудза, у которого без каких-либо объективных причин остановилось сердце. Да, я мог бы убить всех в вестибюле, и никто бы не догадался о причине этих смертей. Вот только когда тебе нужен лишь один человек... В массовом убийстве нет никакого смысла. Как говорил Виктор Савельев, чтобы развязать твердый узел, отдели сначала главаря, а потом все само распустится. Вернее, это вроде бы сказал кто-то из древних китайцев, а японец просто повторил. Но какая разница, кто произнес мудрые слова, если они сказаны хорошо и в тему? Кстати, я видел один огонек, более яркий, чем другие. Если в кровь могла превращаться в пламя, Она бы, наверное, полыхала точно так же, похожая на рубиновую каплю, подсвеченную изнутри. Я видел этот язычок пламени через перекрытия многих этажей, казавшиеся стеклянными. И откуда-то я знал, что это светится жизнь того человека, к которому я пришел, чтобы лишить его этой самой жизни. Я прошел к лифтам, которые, кстати, тоже охранялись, и попробовал нажать на кнопку вызова. Получилось это не сразу. Палец проваливался сквозь пластик. Тогда я представил свою кисть, выкованной из стали, и тут же все получилось. Створки лифта, стоявшего на первом этаже, неторопливо разошлись в стороны. Охранники, стоявшие неподалеку, немедленно повыхватывали свои огнестрелы условно скрытого ношения, наставили их в пустую кабину. Я же, представив свои ноги также стальными, шагнул в кабину мимо охраны. Конечно, у невидимого призрака есть свои плюсы, однако провалиться сквозь пол лифта как-то не хотелось. Один из охранников метнулся было вперед, в кабину, но я его остановил, толкнув кулаком огонек, мерцающий в груди. Вроде и толкнул не сильно, даже не ударил, и пламя это мистическое не погасил. Тем не менее, охранник будто на пику напоролся. Замер на месте, словно статуя, пистолет выронил, после чего начал медленно оседать на пол лифта. «Это он!» — послышался чей-то голос, приглушенный, словно укричавшего на лице была перьевая подушка. «Воин тысячи лиц!» Он здесь, и сейчас он надел на себя лицо смерти. Я хмыкнул, нажимая кнопку знакомого этажа, где уже побывал однажды. Утонченный народ эти японцы. Даже в банальных трендюлях умудряются найти красоту и грацию, придав им поэтический окрас. Двери лифта закрылись. В животе у меня немедленно образовалась характерная пустота, будто желудок оттянули к низу. Знакомый эффект движения скоростных лифтов. Надо же, как интересно. Оказывается, у меня в состоянии призрака есть желудок. Хотя фиг знает, что это на самом деле за состояние. Люди меня не видят, это понятно. Себя я ощущаю так же, как раньше. Руки, ноги вижу, лицо чешется, так как пару дней было не Надо будет, как все закончится, опробовать черную бритву на эту тему. Старый мой нож меня не резал, и бриться им было очень удобно. Надеюсь, что поменяв цвет, он мне щеку не снесет, Если попробую им соскоблить щетину с морды, как раньше. Забавное все-таки существо человек. Еду я сейчас на встречу не знаю чему, то ли роте автоматчиков, то ли очередям из потолочных пулеметов. Возле ног хрипит боец и кут стоя на коленях и держась за грудь, а я обречён, я думаю. Хотя для меня это нормальное состояние. Гонять в голове всякую ерунду в преддверии лютого трендица. И во время него, кстати, тоже бывает часто. Ну а о чём ещё думать? когда сестра в метре от тебя и невидимыми крыльями шелестит. Грустить глупо, все там будем рано или поздно. Радоваться нечему. Вот и остается только репу чесать и размышлять, как круто будет расслабиться и спокойно довести ее до идеально гладкого состояния. Это если выживу, конечно. Ну а если нет, то пофиг в общем-то, ибо мертвых щетина не беспокоит. Ощущение пустоты в желудке начало потихоньку сходить на нет. То есть лифт притормаживал перед тем, как остановиться. Самое время было подготовиться к веселухе, которая, скорее всего, ждет меня наверху. Я достал из запазухи ружье без магазина, похожее на длинный дуэльный пистолет из XIX века. Проверил наличие патронов в патроннике, примкнул к ружью магазин, щелкнул предохранителем. Что ж, посмотрим, какой сюрприз приготовил для меня глава клана Имагутигуми. Лифт остановился. Двери бесшумно разошлись в стороны. И я понял, что даже предположить не мог, насколько лютый трындец меня ожидает. Она стояла в метрах в пяти от лифта, лапы и тело пантеры, хвост длинный и тонкий, ближе к концу сужающийся в гитарную струну. Из груди торчат гибкие щупальца с человеческими кистями на концах, сжимающими пару длинных мечей тати. Между этими длинными и гибкими конечностями Еще одно, то ли щупальце, то ли двухметровая шея, на конце которой находилась женская голова с копной черных волос, уложенных в средневековую японскую прическу. Правда, лица я рассмотреть не успел, так как тварь ударила хвостом, словно плетью. Я прямо увидел, словно в замедленном фильме, как этот тончайший хвост рассекает упругий воздух и вместе с ним тело бойца, которого я столь неудачно для него ударил. Парень до сих пор не мог прийти в себя от шока. И, к счастью для него, потому что, когда тебя рассекает надвое живая гитарная струна, это, наверное, очень больно. Удар пришелся немного ниже плеч, по груди бойца, словно тончайшую алую линию прочертили. Он, хрипя, попытался втянуть в себя воздух, не смог, дернулся, и завалился на бок. При этом его верхняя часть тела отвалилась от нижней. Две отрубленные руки, мелко-мелко тряся пальцами, упали на пол лифта. А еще я увидел, как хвост струна метнулся назад, и крохотная кровавая капля повисла в воздухе, сорвавшись с кончика этой струны. Думаю, удар предназначался мне, и на моё счастье, его по воле случая принял на себя живой щит, бьющийся сейчас в агонии на полу лифта, заливая его стены горячей кровью. А еще я осознал, что больше не вижу его, как плотный сгусток тумана. Возле моих ног умирал обычный человек, это значит, что лафа кончилась, и я вновь нахожусь в своем мире. И шестилапая тварь с нереально длинной шеей прекрасно видит меня. Счет вновь пошел на доли секунды, послушное время притормозило свой бег. Спасибо волшебному чаю Джанцына. Состояние невидимости не выпило из меня все силы, хотя я чувствовал себя изрядно уставшим. Любое применение особых способностей тратит жизненную энергию со страшной силой, и переход в мир Ками не явился исключением. Что ж, ждать второго удара я не стал. Прыгнул с места рыбкой, мощно оттолкнувшись ногами от пола, и буквально спиной почувствовал, как смертоносный хвост с легким свистом рассекает воздух в миллиметре от моей спины. То есть тварь промахнулась, и сейчас главным было не дать ей ударить в третий раз. И Я в который раз сделал невозможное. В полете мощно скрутился так, что аж позвоночник хрустнул и открытой ладонью мазнул по хвосту твари, которая уже оттягивала его назад для следующего удара. Истошный визг чудовища резанул по барабанным перепонкам. Похоже, ее хвост струна был богато иннервирован, посему, когда я отсек его бритвой, кончик которой торчал из моей ладони, тварь почувствовала нешуточную боль. Но вряд ли это было победой. Она ринулась на меня с фантастической скоростью, словно черная молния, занеся над головой оба меча. Я же в результате своего вращения приземлился не слишком удачно, на одно колено, больно ударившись им о пол. Что, впрочем, не помешало мне вскочить на ноги и выстрелить из ружья, которое я, к счастью, не потерял при падении. А вот дослать патрон уже времени не было. Выстрел мой тварь не убил и даже вроде бы не ранил. И все же пуля, ударившая в грудь, как раз в то место, откуда руки росли, прыжок той твари притормозила. Эта паскуда упала на четыре лапы в паре метров от меня, но это была лишь секундная отсрочка. Она вновь резко занесла оба меча и ударила в то место, где я находился долю мгновения назад. На самом деле выбор у меня был небольшой. Рвануться в сторону, и тогда тварь точно меня догонит и гарантированно убьет. Или же ринуться под ее длиннющие руки и попытаться что-то сделать в ближнем бою. И я попытался. Бросился вперед, падая, перевернулся на спину, И рубанул бритвой так, словно хотел рассечь весь потолок от края до края, при этом отметив, что мой нож вновь пылает огнём цвета чистого неба. Чернота в нём тоже присутствовала, но в гораздо меньшей степени, чем раньше. Чем это объяснить? Сейчас светлое начало внутри клинка победило тёмное. Поток моих мыслей прервала горячая кровь твари, хлынувшая мне в лицо, а потом страшный удар отбросил меня к стене. Показалось на секунду, что у меня оторвалась левая рука. Но, к счастью, только показалось. Просто она перестала что-либо чувствовать. Искры, посыпавшиеся из глаз от двойного удара, лапой твари по плечу и собственной тушкой о стенку, я усилием воли потушил, изо всех сил сжав веки и тут же открыв глаза. А еще губу закусил так, что кровь в рот брызнула. Помогает, когда нужно быстро прийти в себя и не провалиться в бездну беспамятства. Помогло. По крайней мере, острота зрения вернулась. Я увидел обломки моего ружья, валяющиеся на полу. Ясно. Огнестрела у меня больше нет. Хотя сомневаюсь, что он мог мне чем-то помочь против эдакого чудовища. А еще я знал, что сейчас в отбитую руку придет боль, особенно если это не ушиб, а перелом. Ну, может не сейчас, может через полминуты. Но придет обязательно. из за этого время нужно очень постараться, чтобы чудовище меня не убило. А оно могло. Да, я отрубил ей обе руки с мечами, и сейчас эти двухметровые щупальца корчились на полу, во все стороны кровищей из обрубков. Зато у твари оставались еще четыре мощные лапы и голова на длиннющей шее, которая сейчас повернулась и смотрела на меня, не мигая. При этом ее пасть медленно открывалась, растягивалась в стороны, обнажая ряды острых зубов, немного загнутых вовнутрь. Впрочем, несмотря на столь ужасающую метаморфозу, я, кажется, узнал это лицо. Оно очень напоминало милая в своей юности, но уже тогда довольно жесткая и решительная личика девочки, которая впервые увидела своего отца. Тогда на ее лице неискушенному человеку вряд ли удалось бы разглядеть какие-то проявления чувств. Однако мне показалось, что ее губы слегка дрогнули, как у любой девчонки, давно потерявшей надежду, и вдруг неожиданно нашедшей ее. Правда, обязательных последующих слез тогда не случилось. Усилием воли девочка-ниндзя подавила в себе эмоции и недостойные воина. И сейчас во взгляде немигающих глаз твари мне тоже почудилось узнавание, подтвердившее, что я не ошибся. Моя рука, сжимавшая рукоять бритвы, опустилась. Я не мог, убив отца, который был мне другом, пытаться убить и его дочь, даже если она превратилась в чудовище. И тварь это поняла. Ее жуткая пасть растянулась в улыбке. Она была явно рада, что отыскала в серьезном противнике слабость и заранее праздновала победу. Ее голова начала медленно приближаться ко мне, а пасть, растягивающаяся все больше и больше, приняла уже совсем жуткие размеры. Я прекрасно сознавал, еще мгновение, и чудовище просто откусит мне голову, вот только ничего не мог с собой поделать. И тут внезапно в мою ладонь, сжимавшую рукоять бритвы, словно ударила очень болезненная молния пронзившая мое тело насквозь, доставшая до мозга, в котором внезапно очень четко прозвучали слова Виктора Савельева, сказанные им совсем недавно, когда он был еще жив. «Помни, что ты мне обещал, и в нужный момент, не колеблясь, прими правильное решение». Жуткая пасть приближалась. Я уже чувствовал трупную вонь ее глотки, видел кусочки черно-красного мяса, застрявшие между зубов, и понимал, что Виктор Савельев при жизни не захотел бы увидеть, во что превратилась его дочь. А после смерти тем более. Пасть растянулась настолько, что верхняя губа закрыла глаза твари. И когда она ударила, клацнув зубами, я резко присел, одновременно махнув бритвой над своей головой. На этот раз крик был человеческим. Так могла бы закричать девочка-подросток, потеряв равновесие во время катания на роликах и упав на асфальт. Но крик этот, резанувший по моему сердцу словно острым лезвием моей бритвы, быстро сменился хриплым бульканьем. Отсеченная голова твари катилась по полу, пытаясь втянуть в себя воздух и довязь собственной кровью. Я отвернулся и пошел по коридору. Сзади меня послышался звук падающего тела. Это рухнул на пол обезглавленный труп чудовища. Я шел, сжав зубы и стараясь думать лишь об одном. Мне нужно найти того, кто сделал все это. Настоящее, истинное чудовище, из-за которого погибло столько людей. В том числе и от моей руки.